Однажды в апреле. Однажды в апреле шел дракон Кузя по раскисшей дороге и думал: "Сегодня 1 апреля. Сегодня меня все будут разыгрывать. Главное никому не верить". Первым ему встретился дракон Аспирин. "Ты представляешь?" начал Аспирин. "Вчера из моего водопроводного крана высунулась золотая рыбка и спросила, чего тебе надо, б на старче". "Не верю". — мрачно отозвался Кузя. — У рыбки фигура не та. У нее талия в кране застрянет. И пошел дальше. — А она специально на диете сидела! — крикнул вслед аспирин, но Кузя уже ушел. Потом Кузе попался дракона на кондыч. Он был уже немолотый, и шутки предпочитал старые, проверенные временем. — А вон паровоз летит! высказался Анакондыч. «Не верю», — сказал Кузя. «Какие в апреле паровозы! Холодно еще! Паровозы еще из Африки не прилетели, они только в конце мая гнездиться начинают». После Анакондыча Кузя наткнулся на трехголового дракона Потапова, который недавно женился на принцессе. «Знаешь», — радостно сказал Потапов, «у моей жены глаза сияют, как звезды». «Не верю», — отозвался бдительный Кузя. «Разве что ты ей в глаз дал, аж искры посыпались». Потапов обиделся в усмерть. «Дуэль!» — воскликнул он. «Не верю», — возразил Кузя. «Дуэли вымерли в прошлом веке. Одни мордобои остались». Наконец к Кузе подошел дракон Кетчуп. «А у меня за домом такой гриб вырос!» — Не верю, — сказал Кузя. — Грибы в апреле встречаются еще реже, чем летящие паровозы. — Ну и зря не веришь, — возразил хитрый кетчуп. — Гриб-то не простой, а шоколадный. — Шоколадный? — заколебался Кузя. — И величиной из дерева, — подначивал кетчуп. — Беги хоть кусочек откуси, пока его весь не растащили. — Ой, — сказал Кузя и помчался к дому дракона Кетчупа. Кетчуп похихикал над доверчивым Кузей. Подошли Аспирин, Потапов и Анакондыч, тоже посмеялись, стали ждать Кузю обратно. Час прошел, другой прошел. Нет Кузи? — Нет, ребят, так нельзя, — забеспокоился Потапов. Он же за шоколадом способен хоть на край света отправиться. Ага, поддакнула Спирин, еще свалится с края света. И драконы совсем было собрались спасать Кузю, как он появился. Морда у Кузи была вся перемазана коричневым, а пузо раздулась до неприличия. В жизни <связь> не ел <связь> такого шоколада, отдуваясь, сказал Кузя. Спасибо, кетчуп, ты настоящий друг. — Какого шоколада? — обалдело спросил дракон кетчуп. — Грибного? — ответил ублаготворенный Кузя. — То есть шоколадного гриба. — Уф! Драконы переглянулись и поспешили к дому кетчупа. В полисаднике возле яблони рос великолепный гигантский гриб из молочного шоколада с орешками. Его обкусанная кузей шляпка слегка затеняла крышу дома. На верхушке гриба, строили гнездо первой скворцы, на ножке сидела крапивница, красиво выделяясь на коричневом фоне. У подножья гриба жил тело мать и мачеха. «Надо же!» — подумал изумленный Потапов. «Совсем весна!»